Акт этот сопряжён однако с опасностью для его жизни, свободы и имущества и душевного покоя. Поведение человека может быть чрезвычайно порядочным, благородным, его характер прекрасным и ум выдающимся, и всё же его честь в каждое мгновение может быть отнята. Стоит лишь обругать его первому попавшемуся, который хотя сам